«Вот, Егорушка, посмотри. Тут дедушка твой. Сейчас мы ему цветочки положим, поговорим. Ему и хорошо будет». Мама нежно гладила фотографию на памятнике, потом продолжила свою тихую беседу с мужем. «Посмотри, какой у тебя внучок большой вырос. Через неделю три года будем отмечать. Время быстро идет, Егорой, как быстро. Трудно нам без тебя приходится, но ничего, справляемся как-то. Правда, Настя так школу не окончила, не получилось у нас. Дома с Егорушкой сидит». Зато он здоровенький растет, крепенький, не болеет почти. Жалко его нянькам-то отдавать. Ты прости меня, Егор, что так получилось с Настеной. Не виноватая я. Сделала все, что могла. Мама заплакала тихо, и личика Егорушки тоже скуксилась. Вот-вот зарыдает вслед за бабушкой. Настя взяла его на руки прижала к себе, проговорила быстро: Не надо, мам. Он же не понимает еще ничего, зачем ты его пугаешь? Но ведь надо и мне поплакать. Сегодня же годовщина смерти все-таки. И ты поплачь. И Егорушка, если поплачет, ничего страшного. Это хорошие слезы чистые. От них вреда не будет». Настя промолчала, вздохнула только. В последнее время она вообще с мамой не спорила. Видела, как она устает. А еще мама в последнее время часто заводила разговоры о том, как ей одной тяжело тянуть на своих плечах всю семью. И становилась ужасно неуютно от таких разговоров. Будто она неблагодарная нахлебница какая, села на на плечи и сидит, ножками дрыгает. «Да разве не нарочно так получается?» Мама же прекрасно знает, что не нарочно. «Ладно, пойдем домой. Погостевали у дедушки и хватит. К вечеру люди придут поминать, надо же стол накрыть. А у меня, как назло, голова с утра прямо раскалывается. Так я все сделаю, мам. Сейчас придем с кладбища, я Егорушку спать уложу. И ты тоже ложись, поспи вместе с ним. Я сама стол накрою, не переживай». «Справишься?» «Конечно, справлюсь. Оля обещала прийти, она мне поможет». «А Оля здесь, что ли?» «Да, на выходные приехала». «И что, как у нее дела?» «Да нормально. Учится, третий курс оканчивает». «Да, молодец, у тебя подружка. Без высшего образования не останется». «А я как подумаю, Настя, ведь и ты бы сейчас могла третий курс оканчивать. И тоже бы приехала домой на выходной. И папа был бы жив, да. Как подумаю». Настя в очередной раз почувствовала, как болезненно отозвались мамины слова. И в очередной раз подумалась, ну вот зачем она так? Неужели не понимает, как ей больно? Был бы же в папу, он бы за нее обязательно заступился. Да и сейчас надо просто повторять про себя его слова. Маму понять надо. Она не созла. И чувство вины в ней взращивает и не со зла. И обижаться на нее не надо. Да она и не обижалась, чего уж там. Понимала, жалела и не обижалась. И впрямь она не созла, она же мама. Пока мама с Егорушкой отдыхали, они соли накрыли на стол. Да и чего там накрывать? Настя успела приготовить поминальное угощение заранее. Осталось только салаты заправить до да мяса с картошкой в духовке запечь. Оля глянула вдруг умоляюще положив руку на живот, сдвинула брови домиком. Настя, давай съедим чего-нибудь, а, пока гости не пришли. Я такая голодная. Господи, да поешь, конечно. Вон сколько всего. Улыбнувшись, развела руки в стороны Настя. А ты? Да я не хочу. Конечно, ты с детства закормленная, а я. Я из голодного детства сразу перепрыгнула в голодную студенческую юность. Мне иногда за целый день не удается что-нибудь перекусить. Я ж еще в больнице по ночам дежурю. Стипендий ни на что не хватает. А Сережа, он тоже по ночам с тобой дежурит? Нет, нет, конечно. А почему ты про Сережку спросила? Да так. Ну, если уж спросила, тогда я тебе все как есть, скажу Настя. Правда, не хотела раньше времени, ну да ладно. В общем, мы заявление в ЗАГС подали. Скоро свадьбу будем играть. Сережка сегодня своим родителям должен объявить. Не знаю, как они такие новости воспримут. Ой, я так волнуюсь, настя если б ты знала. Прямо дрожит все внутри. Оттого на меня и жор напал, наверное. Да ты ешь, Оль, ешь. Вот сервелат возьми, ты же любишь. А ты что, Настя, не рада за меня, да? Почему же? Рада. А я по голосу слышу, что не рада. Да ну, не сочиняй давай. Вечно ты ко мне придираешься. «Да я не придираюсь. Просто ты априори не должна радоваться. Ты даже не спросила, почему мы уже на третьем курсе пожениться решили. И почему же?» «Ой, неужели, Оль? Неужели ты...» «Нет, я не беременна, и не надейся. Еще чего не хватало. Что, из дуба рухнула, что ли?» «Нет, это все потом, после. Когда ординатуру пройдем, когда на хорошие места устроимся. А сейчас пока только свадьба. И ничего больше, Настяка, ничего больше». Мы просто хотим жить вместе, вот и все. Засыпать вместе, просыпаться вместе. Мне надоело девчонок упрашивать, чтобы в кино сходили и комнату освободили, хоть ненадолго. Понятно? Потому что я знаю, что у сережки, таких, как я, может быть, вагоны и маленькая тележка. И пока он хочет просыпаться со мной, мне надо закрепить его на этом состоянии. Чтобы оно не состоянием стало, а законным фактом. Что, я рассуждаю, как глупая курица, да? Ты это хочешь сказать? Да ничего такого я не хочу сказать, Оль. Успокойся все у тебя будет хорошо». «Да, хорошо. А вдруг мама Сережкина в позу встанет? Скажет, рано вам еще жениться». ну ты же ей всегда нравилась». «Нет, это ты и нравилась, наська Ты же у нас девушка из хорошей благополучной семьи, а я так голь перекатная. Меня Сережкина мама всего лишь просила присмотреть за Сережкой, вот и все. Вот я и присмотрела. Вот и пусть получает результат. Нет, я даже знаю, что она ему скажет. Она скажет, живите пока так, снимайте комнату». И даже денег на эту съемную комнату пообещает. Но я не хочу так, Настя. Не хочу. Мне надо все сразу и целиком, без оговорок. Я вообще сначала думала, что никому ничего говорить не надо. Сходить в ЗАГС да расписаться в тихомолку. Да не переживай, Оль. все у тебя будет нормально. Если Сережкина мама знает, как успешно ты за ним приглядываешь, чего она будет сопротивляться? Ты думаешь? Ну да. Не переживай, Оль. Оля кивнула, молча доживала бутерброд с колбасой. Глянув в окно, проговорила быстро. «Ой, Настик, там уже гости на поминки идут. Иди быстрее маму буди, а я пока мясо в духовке проверю». Через неделю после поминок мама пришла домой сама не своя. Долго сидела в кресле на Настину вопрос и не отвечала, только раскачивалась в кресле до да тоскливо глядела в окно. «Мам, ну не пугай меня, пожалуйста. Что случилось, мам? Тебе плохо? Ты заболела? Ну скажи, мам, если б заболела, не страшно». Выздоровела бы. А так? Теперь и не знаю, что дальше делать. Как жить? Ну, скажи мне, мам. Да нечего говорить, Настя. Сегодня бумагу прислали. Аптеку со следующего месяца закрывают. Нерентабельная оказалась аптека, видите ли. Всего одна аптека на весь поселок и нерентабельная. Так что я скоро безработной буду, стало быть. И без зарплаты останусь. Как жить будем, Настя? Не знаю. Просто ума не приложу. Да пенсии еще ого-го сколько!» «Мама, ну ты что? проживем как-нибудь?» «Как, Настя? Как? На твоё пособие матери-одиночки? Да нам даже на хлеб не хватит!» «Давай я работать пойду, мам. Устроюсь куда-нибудь». «Куда?» «Не знаю». «А если не знаешь, зачем говоришь? Тоже нашлась работница». «Ладно, я пойду спать, лягу. Голова совсем ничего не соображает. Весь день сегодня белуга ревела». Давай завтра обо всем поговорим. Завтра выходной. Утро вечера мудренее. Мама ушла спать, а Настя осталась наедине со своими мыслями. Егорушка играл, возил по полу машинку. Вот машинка въехала носом в ее ступню. Егорушка поднял голову, улыбнулся. Она вдруг увидела, что улыбка у него папина. Да, он становится все больше и больше на деда похож. Не на своего биологического отца, а на деда. Надо же, как природа распорядилась. Даже Егорушка ей не напоминает о Никите. Да и был ли в ее жизни Никита? Может, никакого Никиты и не было? И любви никакой не было? Ей показалось? И как же грустно это осознавать и больно. Потом проплакала всю ночь в подушку. Всех было жалко. И папу жалко, и маму жалко, и себя жалко. И Егорушку. Ты чего бледная такая? Не заболела? И глаза опухшие. Плакала, что ли? Встретила ее утром мама вопросами. Да, все в порядке, мам. Ничего. Ну, ничего, так ничего. Я тоже ночью плохо спала. Все думала, думала, как нам теперь быть, как жить. И вот что я надумала, Анастасия. Мама глубоко вздохнула, помолчала, немного, готовясь объявить о своем решении. Потом заговорила тихо, четко разделяя слова: Ты права, Настя. Знаешь, придется нам с тобой местами меняться. Жизнь так распорядилась, я не виновата. Придется и впрямь тебе работу искать а я с Егорушкой буду дома сидеть. Кому и нужна безработная. У меня возраст, все равно мне никуда не устроиться. А ты молодая, у тебя все шансы есть. Вот хотя бы продавцом в магазин. Я поговорю с Любашей, с соседкой. Она там давно работает. Вроде они еще одного продавца искали. Как ты на это смотришь, Настя? Да, мам, я хоть куда пойду? Да я давно уже хотела с тобой поговорить об этом. Чтобы Егорушку в садик, а мне на работу. Нет, никаких садиков, что ты? Там же дети болеют все время. Я сама буду с внуком сидеть. Что, я ему не родня, что ли? Я же его и так редко вижу. все на работе, да на работе. Скучаю без моего Егорушки. Нет-нет, не говори мне даже про детский сад. А с Любашей я прямо сегодня переговорю». Через месяц Настя уже работала в магазине. Любаша, добрая душа, замолвила за нее словечко перед хозяином. Обещала научить новенькую всем нехитрым премудростям. «Была Любаша девушкой в годах, незамужней». Говаривали, правда, что есть у нее некие интимные отношения с хозяином магазина, но это уже было дело десятое, никого не касалось. Главное, хозяин дал добро, и Настю приняли как положено. И трудовую книжку завели, и зарплату положили. Небольшую, но все-таки. А мама осталась дома. Возилась с внуком с упоением. Так жизнь распорядилась. Расставила всех по новым местам.